Унельм. Парящий порт. Девятый месяц, 723 год от начала стужи. Первые несколько дней в столице прошли в блаженном безделье. Этого Унельм не ожидал. Он был уверен, что тяжелые тренировки и тесты, вызывающие оторопь, начнутся чуть ли не сразу, как он переступит порог общежития. Но ничего такого не случилось. Комендант Селл объяснил ему правила пребывания в общежитии. Самым важным было возвращаться вовремя и не пропускать завтраки и ужины. Обедать разрешалось в городе. Каждому вновь прибывшему выделялась, оказывается, ежемесячная стипендия. Ульму, который редко располагал собственными деньгами, она показалась огромной. И суммы этой вполне хватало, чтобы время от времени перекусить и выпить за счет владетеля, да еще купить себе что-нибудь из одежды. «Денег будет больше, когда начнешь службу», сказала ему Селл. «Химельны хорошо нас обеспечивают, но учись тратить разумно. Лучше отправляй часть денег домой, если тебе есть кому отправить, и заведи счет в банке, когда закончишь обучение». Улем последовал ее совету и на следующий же день приложил 20 из 50 химов к первому письму домой, в котором он подробнейшим образом описывал свою комнату с видом на сад, оживленный центр города и свои первые впечатления от столицы. Тон этого письма вышел таким нарочито беззаботным, что родители наверняка пришли в ужас, читая его. Но Ульм об этом не подумал. После визита на почту, куда он шел, постоянно сверяясь с картой выданный сел, он какое-то время покружил по торговым улочкам Химмельборга, глазей на витрины, прикидывая, что и когда мог бы себе купить. В Эльморе на 20 химов, которые он прислал домой, можно было пару недель закупаться в лавке, не торгуясь. Но цены в столице оказались совсем другими. Ульм пожалел, что не посмотрел на них до того, как отправлять деньги домой, и тут же устыдился своих мыслей. За те несколько дней, что общежитие дожидалось приезда рекрутов со всех концов страны, Ульм успел один раз опоздать на ужин, купить себе две книги про дальние страны, о которых в Эльмории слыхом не слыхивал, а также новую колоду и цветные ленты для пары фокусов, которые разучивал. Еще он раскошелился на новые ботинки, штаны и рубашку, куда более подходящие для здешней погоды, чем его собственные, и неплохо освоился в своей части города. Помогла ему в этом соседка, хитроглазая, очень высокая Луделла. С первого знакомства она показала Сюнельму чуточку развязной. Но кто знает, может, такая манера была принята у здешних девушек. По здравому размышлению приходилось признать, что в этом были свои преимущества. Луделла была рекрутом, как и он сам. Она родилась на окраине столицы, но и в переплетении улиц сердца города разбиралась неплохо. Она знала, в каких городских кабаках можно погулять недорого и безопасно, показала Ульму пару лавок, подержанной на вполне приличной одежды, там он и добыл себе рубаху и штаны, сводила его в зверосад и парящий порт. По правде сказать, зверосад понравился Ульму ужасно, но Лудели он не стал в этом признаваться. Кажется, чаще всего сюда ходили маленькие дети с родителями, до да парочки, у которых денег не было, чтобы сходить в театр или дорогой ресторан. Унельм жадно смотрел через прутья клеток на зверей, о которых прежде только читал в книгах. Здесь были свирепые кагацкие рыси, скалищие зубы на людей за ограждениями, и ромашские крысы, каждая ростом со свинью, и полосатые кони из степей кочевников и летучие обезьяны из Вуанфо. В огромном озере, на котором гнездилась всевозможная водная птица, время от времени появлялась покатая глинцевитая спина ленорского быка. Унельму ни разу не посчастливилось поглядеть на его морду, а при Луделе ему не хотелось вглядываться слишком пристально, так что он твердо решил при случае вернуться в зверосад в одиночестве и ждать, сколько потребуется. В павильоне, где валовые лампы светили так, что делалось больно глазам, На раскаленном песке, за стеклом с веньевыми прожилками, видимо, для прочности, сидели, прикрыв глаза, рогатые ящеры из алой пустыни. Они походили на каменные изваяния, припорошенные пылью. и ульм едва удержался от изумленного возгласа, когда один из них показал влажную щелку хитрого глаза. Но если зверосад просто понравился ему, то парящий порт украл сердце. Порт на самом деле не парил. Стоял на хитро спроектированных опорах, изящных и тонких. С земли смотреть на него было жутковато. Казалось даже, что он слегка колеблется от особенно сильных ударов ветра. лудела хихикая, позволила уговорить себя подняться наверх. Довольно глупо, с учетом того, что она, в отличие от самого Ульма, там уже бывала. Он заплатил по четверти хима за луделу и себя, чтобы их пустили на платформу, поднимающую вверх и зевак, и пассажиров. Механизм, поднимающий их, был целиком и полностью заслугой механикеров. Сквозь синее стекло Унельм видел, как натягиваются жилы, шевелятся сотни туго соединенных друг с другом лап-васок. Тянут, передают друг другу, напрягаются и расслабляются в слаженном мертвом танце. Их соединяли жилы и веньев, и кое-где моргали, следя, чтобы все работало как надо, глаза ревок. Некоторые были вплавлены прямо в основание лап, другие торчали на упругих штырьках и медленно вращались вокруг своей оси. Про некоторые части тел, участвующих в подъеме, Унелем не смог бы сказать, ни из кого они были изъяты, ни для чего нужны. Таких масштабных конструкций ему видеть раньше не доводилось. Даже воспоминания о поезде по сравнению с этим меркли. «Интересно, сколько васок понадобилось убить, чтобы сделать это?» Пробормотал он, забыв, что решил не делиться своими мыслями с Луделлой. Она облизнула яблоко на палочке, которое он купил ей, и хихикнула. «Ну, технически они не мертвы, разве нет? Только их души». «У каждого васки четыре лапы. Вот и считай». «Мне вот куда интереснее, на что пошли их потроха, глаза и прочее». «Довольно безумно, что один васка может работать в нескольких разных районах города, а? Или даже страны». «С другой стороны, — продолжала Луделла, — «разве история с мясом и молоком не менее безумна? Ты никогда не думал, например, что в одном праздничном блюде...» Могут встретиться звери, жившие на скотных дворах в разных городах Кьертании. Ха, а что, если наоборот, жили в одном сарае и при жизни терпеть друг друга не могли? Если, конечно, звери умеют терпеть, не мочь друг друга. Так вот, сердце одного в желудке у другого. Фу. А молоко для соуса, например? Унелем перестал слушать. В такие моменты он начинал думать о своем или любовался ее плечами и хитрым блеском глаз. Она не нравилась ему так, как нравилась Хельна, но ее кокетливый хохот в ответ на любые шутки наводил на мысли о том, что он слишком рано решил, что его молодая жизнь со всеми своими радостями с переездом в Химмельборг закончится. Ловкие лапы васок подняли их на самый верх, и Ульм забыл о Хельне, Луделле, радостях жизни, да что уж там, о самой жизни. Или, может быть, наоборот, жизни стало слишком много, чтобы думать о себе в ней. Небо здесь было таким прозрачным и ярким, необъятным, широким, безграничным. Нигде до сих пор оно не казалось Унельму настолько свободным. Он стоял на самой высокой точке в городе, а стужа не видел. Можно было представить, что ее просто не существует, а значит, можно идти и ехать, куда хочется. Здесь в порту все спешили. Не только люди в форме, со сверкающими знаками отличия в виде крылышек, в фуражках, среди которых попадались и мужчины, и женщины. Луделла сказала, что это пилоты и экипаж парителей. И пассажиры, все богато одетые, с обязательными носильщиками, волокущими за ними мешки, свертки и чемоданы. Но и праздногуляющие. Их здесь явно было куда больше, чем готовящихся к путешествию. Но общая суета, предвкушение, разлитое в воздухе, захватывало всех. Гуляющие суетились, чтобы быстрее попасть на одну из смотровых площадок. Их тут было видимо-невидимо, разных размеров и на разной высоте. На некоторых теснились целые группы. Унелем края муха уловил незнакомую речь. Видимо, это были приезжие, самые настоящие иностранцы, которым показывали город. Подобравшись ближе, Ульм увидел, что у всех этих людей рыжие волосы. Такого яркого цвета он ни у кого прежде не видел. И глаза зеленые, как у кошек. Может быть, они прибыли в Кьертанию из Авденалии или Кариталии, но наверняка он не был уверен. На паре больших площадок стояли столики и стулья, сновали подавальщики с подносами и бутылками под мышкой. Здесь можно было поесть и выпить, созерцая город у своих ног. Ульм даже не стал заглядывать в цены, написанные на табличке у входа, чтобы не расстраиваться. Дети всех возрастов носились туда-сюда с радостными воплями. Ульм следил за ними с замиранием сердца, несмотря на то, что платформа была окружена бронзовым ограждением, и тут и там стояли служители в форме. На площадках поменьше сплетались в объятиях парочки. Девушки взвизгивали от ужаса, притворного или настоящего, и закрывали лица руками, а юноши со спокойствием, притворным или настоящим, показывали на знакомые здания. Луделла потянула Ульма в сторону одной из таких площадок, Но ему гораздо больше хотелось пойти туда, где люди в форме проверяли документы у высоких высот, за которыми стояли парители. Полюбоваться на них и счастливцев, которым предстояло совершить путешествие, можно было через прутья решеток, и Унальму с Луделлой пришлось поработать локтями, чтобы занять хорошее место. «А ты бывала в других странах?» спросил Ульм Луделлу, пока она пробиралась к воротам. Он был уверен, что подобные путешествия доступны всем живущим в столице, но, судя по заливистому смеху спутницы, попал в просак «А то как же! Мои старики каждые выходные летают. То в Ромаш, то в эту, как ее, Авдералию». «Авденалию», — машинально поправил ульм и она закатила глаза. «Не все ли равно? Такие поездки только богатеи себе позволяют. Это же кучу денег стоит. И к тому же нужно разрешение получить». «Так же, как с поездами?» — спросил он, стремясь исправить промах. «Ну да». «Думаешь, если для перемещений внутри страны нужны разрешения, то из одной в другую вот так просто любого выпустят?» «Ну да, конечно. Держи карман шире». Мимо них прошли двое в темно-коричневой форме с крылышками. Высокий мужчина и стройная миловидная девушка. Оба не глядели на зевак, хотя не могли не замечать всеобщие взгляды. У ворот они по очереди показали документы служителю и их пропустили внутрь. «Вот они-то летят куда пожелают». Луделла ткнула пальцем, парив вслед «Видишь нашивку? Они париторы!» Ульм вздрогнул, но ничего не сказал. Отсюда можно было увидеть, как парители, взяв разбег, отрываются от края платформы и летят высоко в небо. Ульму и Луделле повезло. Такое случалось несколько раз в день, и они попали в порт в нужное время. Замолчав, они наблюдали, как команды и пассажиры зашли в паритель по специальной приставной лесенке. Сам паритель, сделанный наверняка из материалов, похожих на те, из которых создавались поезда, был покрыт сверху чем-то белым. И корпус, и крылья, собранные наверняка с использованием частей ормов и элимеров. У Нельму стало интересно. Объяснялось это необходимостью? Или механикеры, создававшие парители, специально прятали начинку, чтобы не делиться с иными странами секретами? Конечно, без доступа к стуже от таких секретов толку чуть. Но кто его знает? Глаза валов, окна парителя моргали. Видимо, шла проверка систем. «Теперь он поедет вон туда». Луделла ткнула пальцем на дорожке, ведущей прямиком к ничем не огороженному краю платформы. «Вон оттуда они летят». Ульм, затаив дыхание, смотрел, как широко открываются глаза вала на парителе. Как он разгоняется огромными лапами, разглядеть бы, из чего они сделаны, но слишком далеко. Как мчится вперед все быстрее и быстрее. Толпа разом ахнула от страха и восторга, когда паритель, не замедляя бег, а наоборот, наращивая скорость, рванулся вперед, в пропасть. Когда паритель оторвался от края платформы, Ульм замер с бешено бьющимся сердцем. На мгновение он был уверен в том, что машина сорвется и, крутясь вокруг своей оси, понесется вниз, белая, беззащитная, как весенний цветок. Но этого не случилось. Ульм моргнул, И вот паритель уже летел вверх, поджав ноги и расправив широкие белые крылья, прочь от города, оставляя за собой длинный серебристый след. Это было так невероятно, что казалось не настоящим, игрушечным, будто при желании можно было ухватиться за этот след и притянуть паритель со всеми людьми в нем обратно. Ульм продолжал стоять, глядя ему вслед. Ему казалось, что вместе с серебристой точкой унеслось в далекие края его сердца пока Луделла не потянула его за рукав. Теперь Унелем с еще большим вниманием смотрел на проходивших мимо людей в темной форме. Он и прежде, читая о паритерах в книгах, представлял их небожителями, которым подвластны тайны неба и земли. Но теперь, после того, что он видел, восторг перешел всякие границы. «Луделла, помнишь тех паритеров?» — осторожно спросил он. «Ну да». Она догрызла засахаренное яблоко и, быстро оглядевшись, бросила деревянную палочку через ограждение. «Выходит, на парителях тоже механикеры работают, да?» — спросил он как можно небрежнее. «И паритеры, значит, тоже механикеры, как и машинисты на поездах?» Она хмыкнула. «Поняла, к чему ты клонишь, но я бы на твоем месте ни на что подобное не рассчитывала». «Почему?» Он почувствовал себя уязвленным и от того, что она сразу угадала его мысли, и от того, как уверенно сказала, что ему ничего не светит. Возможно, не стоило принимать ее слова всерьез. Ей явно нравилось хвастать своей искушенностью перед жителем окраины. «Сам как думаешь? Быть паритером или даже летать механикером на одном из таких — это еще как здорово! Многие мечтают о таком. Простым ребятам вроде нас с тобой это не предлагают, но хватит об этом». «Может, лучше поболтаем о чем-нибудь более интересном?» Она игриво пихнула его в бок. Да, она немного заносилась, но, может быть, если он и дальше будет подыгрывать ей, Луделла выложит ему много такого, что хорошо известно ей как жительнице столицы. В конце концов, не просто же так она тратит последние свободные денечки с ним, а не с кем-нибудь знакомым из Химмельборга. Как бы ни задирала нос, он ей нравится. Грех было бы этим не воспользоваться. не предлагают Он постарался говорить как можно более простодушно. Хильно утверждала, что когда он говорил так, глаза у него делались синими-синими, и ему невозможно было отказать. «Но почему?» «В смысле, разве все рекруты не равны между собой?» Я думал, тесты. Она фыркнула, и насмешливая, недовольна, и снова прижалась к нему, поглядывая на ближайшую пустую смотровую. Он вздохнул и переплел ее пальцы со своими. «Ну, милая». Неужели ты мне не поможешь? Видишь ведь, как я здесь растерян? Без твоих подсказок совсем пропаду. Расскажи, что нас ожидает? Буду тебе очень благодарен». Он слегка поцеловал ее около носа, промазал мимо губ, потому что она захихикала и ожила в его руках, как вода. По крайней мере, видимо, ласка подействовала. Ее щеки заолели. Рука об руку, они подошли к площадке, и Луделла заговорила. «Я тоже не знаю всего, но знаю наверняка, что есть препараторы из богатых семей. На совсем других условиях, не то, что мы. А ты как думал?» «Даже самые влиятельные родители не могут избавить от проскоотшествия. Но вот найти ему потом дело побезопаснее и по престижнее это им по силам». «Слыхал про наследника ястреба?» Унельм покачал головой. «Нет. Он действительно был наследником трона?» «Ну да». «То есть нет, не совсем наследником, но одним из химельнов точно». Они встали в очередь, успевшую образоваться у смотровой, и Луделла прижалась к нему, поднырнула под руку. «Не очень-то они о нем позаботились, нет?» спросил Ульм. «Я имею в виду ястреб не самая безопасная работа на свете, нет?» «Скорее наоборот». Луделла пожала плечами, прибольно ткнув его в бок. «По мне, так охотникам быть куда опаснее. Если верить слухам...» Изначально он должен был стать механикером и работать на какой-то очень безопасной работе, не требующей слишком часто даже прикасаться к препаратам. Но потом в ход пошли разные интриги, потому что от этого зависело, кто потом сядет на верхний трон. Кажется, кто-то там умер, и этот химельн стал чуть ближе к трону, чем предполагалось. Разве препаратор может сесть на трон? Луделла снова пожала плечами. Наверное, тогда он перестал бы быть препаратором. В любом случае, никто не узнал, как бы оно сложилось, потому что в результате каких-то кавер с его родного дяди он отправился не к механикерам, а к ястребам и... Подожди. Унелем нахмурился. «Я же читал об этом. Полет над Химмельборгом — это же старая трагедия Хольстона, ее в школе проходят. Ты хочешь сказать, что все это было на самом деле? Книжку не читала, но история настоящая». Его несколько раз пытались убить, подстроить все как несчастный случай, но препараторы каждый раз спасали его, потому что он стал одним из них. Потом он стал очень хорошим ястребом, на престол сел сын его дяди, дядя, кажется, помер, и наследника ястреба оставили в покое. В книге он в итоге садится на трон, а как было на самом деле? Погиб на охоте. О, наша очередь, можно идти смотреть. На площадке Луделла приникла к его губам долгим влажным поцелуям и Онельм почувствовал вкус сахара и яблока у нее на языке. Он постарался ответить ей с таким же пылом, хотя бы из вежливости, но мысли его витали далеко. Когда она, наконец, оторвалась от него, они некоторое время смотрели на город. Высокие башни дворца-владетеля, сияющие храмовые крыши, Изогнутые мосты над Химмой, петляющие через весь город и сияющие на солнце, как стекло. Бесчисленные улицы и улочки, обгоняющие друг друга, крошечных человечков и оленей. Игрушечный поезд, едущий по игрушечной дороге. «Вон там наше общежитие», — сказала Луделла и прижалась к нему всем телом. «Как думаешь, успеем к ужину?» Ее вопрос прозвучал двусмысленно, но Ульм не успел ответить, потому что люди сзади недовольно забормотали Кто-то уже хотел занять их место, и им пришлось сойти с площадки, пропуская другую парочку. Все еще, держась за руки, они медленно пошли в сторону подъемника. «Значит, — сказал Ульм, — если богатой семьи и связей нет, на хорошую работу можно не рассчитывать? Это ты имеешь в виду? Ну, может, стоит веселей на все смотреть?» Кажется, после поцелуев у нее здорово поднялось настроение. «Ты же сам сказал. Есть еще и тесты, и всякое такое. Учеба, она не просто так. Я в прошлом году встречалась с одним парнем из кропарей. Он рассказывал, что работу выдавали как раз по итогам учебы. Кто старался и показывал хорошие результаты на тестах, получал работу получше. И ты знал, что препараторы при дворе бывают? Не все. Те, кто лучше всех служит За четыре срока службы вообще титул положен. Слышал о таком? Ну, ястребом и охотникам». «Крапарям и механикерам надо пять оттрубить». «Пять сроков службы», — повторил Унельм. Ему трудно было поверить, что кто-то сможет вынести столько и вообще добровольно на это пойти. «И что, часто такое случается?» «Не думаю», — легкомысленно отозвалась Луделла. «Да и кому нужен титул, тем более после стольких сроков, а? Тут один бы продержаться». «Ты очень спокойно говоришь об этом». Ее рука в его руке была прохладной и не дрожала. Они ступили на платформу вместе с десятком других пассажиров и медленно тронулись вниз. Лапы васок задвигались слажено легко. Сотни тысяч лап. Каждая была добыта ястребом и охотником. Каждого из них отправлял в стужу кропарь. Каждую лапку сделал препаратом механикер. «Зачем волноваться?» — спросила Луделла неожиданно серьезно. И этот тон не вязался с ее прежним поведением. «Все равно ничего не изменить. К тому же, ты верно думаешь, что все, кто живет в столице, осыпаются золотом и едят все только на сливочном масле?» «Так это не так. Прости». Ему действительно стало неловко. «Если тебе показалось, я ничего такого не имел в виду. Я понимаю, что тебе тоже, наверное, нелегко. Ты скучаешь по близким, но...» «Не по кому скучать». Отрезала она и стрельнула в него хитрыми светлыми глазами. «Давай не будем грустить, ладно? Погрустить мы, может, еще успеем. Учеба начинается еще не теперь. До того давай веселиться». «Давай», — согласился он и покрепче прижал ее к себе. И они веселились, хотя Ульм не думал, что страх перед будущим позволит ему по-настоящему веселиться. Лудела, в отличие от Хельны, ничего не боялась, не вызывала в нем чувства вины и ничего от него не ждала. Она не была похожа на девушек, с которыми ему посчастливилось быть в Эльморе. Там все было робко и украдкой, потому что все знали друг друга. И, отдаваясь ему или даже позволяя много меньшее, любая боялась кривотолков даже больше возможных последствий. Это могло показаться абсурдным жителю большого города, но в Эльморе имело смысл. Луделе, видимо, было плевать на слухи. Она не рассказывала Ульму о своем доме и семье. У нее была гладкая кожа и упругая попка, а хитрые глаза разгорались как пламя, когда ему удавалось уединиться в одной из комнат общежития. Такие встречи, само собой, не поощрялись, но и прямого запрета на них не было. Здорово оказалось быть с девчонкой вот так, без опаски и запретов, хотя Унелем, конечно, ничего не рассказывал луделли в письмах, которые относил на почту каждый день. Он знал, что их возят на поезде в Эльмор лишь дважды в месяц вместе с остальным грузом, Но его это не смущало. Родителям наверняка приятно будет получить сразу много писем, будто дневник его жизни здесь, который он вел для них. Только вот дневник этот получался однобоким. Если бы неизвестный исследователь из будущего судил по нему о ситуации, в которой оказался Ульм, он бы ничего не понял ни про препараторов, ни про службу. В письмах все это упоминалось вскользь, а опасности как будто не существовало. Зато Унельм много писал об архитектурных красотах города, чудесах парящего порта, ленивой морде быка в зверосаду. С Луделой они ни о чем опасном тоже не говорили, разве что пару раз, мельком. Однажды, например, когда они лежали приятно обессиленные, тесно переплетясь руками и ногами на его узкой постели, рассчитанной на одного, лудела вдруг спросила, глядя в потолок, «Ты когда-нибудь думал о военной службе?» «В смысле?» Он и вправду не понял, что она имела в виду. Военной службы в киртании не существовало и не могло существовать. В смысле, если бы не было стужи, всем в Кьертании, наверное, пришлось бы проходить эту самую службу. А может, и на войне сражаться. Она заворочилась у него под рукой, устраиваясь поудобнее. Но до нас никому не добраться. А значит, армия, в том смысле, в каком она есть в других странах, там, за границей, не нужна. Охранители есть. «Охранители — да, но это не то». лудела помолчала, морщась, как всегда, когда она обдумывала какую-то мысль. «Я просто думаю, из-за стужи есть препараторы, так? И их служба очень даже похожа на военную. Но не всякий человек может стать препаратором. Получается, если бы не мы, всем пришлось бы проходить службу? Хорошо бы это было или плохо? Я думаю, что...» Унелем перестал слушать, и в качестве извинений за то, о чем она не могла знать, покрепче прижал ее к себе, уткнулся носом ей в макушку. Подмерное течение ее голоса он думал об отце, маме, Хельне. Ее лицо быстрее, чем он ожидал, начинало стираться из памяти. Гасси — вот чье лицо никакому времени не дано стереть. Парителях — он купил книгу о самых знаменитых паритерах и прочел уже до середины. сорте мисс Ему любопытно было, как они осваиваются в городе, началось ли уже их обучение. За прошедшую неделю он пару раз подходил к их общежитию, но не решился зайти внутрь. За завтраком и ужином он видел других рекрутов. Со многими они стали узнавать друг друга в лицо, здороваться и робко улыбаться при встрече. Кажется, некоторые уже держались небольшими группами, но над такими витал дух неуверенности. Никто не знал, что ждет их дальше, не придется ли им вскоре разделиться, и даже самые потерянные должны были понимать, что сближаться с кем-то здесь и сейчас неразумно и несвоевременно. Ульм с луделой не сговариваясь, приходили в столовую порозень и уходили также. Ее мотивов Ульм не знал, но подозревал, что ей, может, тоже не хочется, чтобы их считали парой. Может, у нее был другой в городе, или она надеялась найти потом кого-то получше. Мысли об этом не тревожили и не уязвляли. Их полудружба, полувлечение, вспыхнувшее так быстро, могла и погаснуть в любой момент. Каждый день медлительный, полный гуляний по городу и чинных трапез в общей столовой под цепким взглядом госпожи Селл ощущался неделей. И в какой-то момент ульму начало казаться, что это странное межсезонье, в котором все они зависли, еще не препараторы, уже не вчерашние мальчишки и девчонки, будет длиться вечно. А потом, однажды утром, На следующий день после прибытия еще нескольких рекрутов все изменилось. За завтраком почти все столы оказались заняты. Вновь прибывших было всего человек десять, но они как-то быстро все заполнили собой, взволнованно голдя, громыхая под носами и нервно посмеиваясь. Наблюдая за ними, Ульм почувствовал себя почти старожилом, хотя все преимущество заключалось в том, что он развлекался с Луделлой да праздно шатался по городу. Сорта, должно быть, не теряла времени даром. Наверняка узнала, что было можно, про то, как здесь все работает, набрала книг в местной библиотеке, выяснила, чему их будут учить и начала учиться самостоятельно. Расписала план расходов на ближайшие несколько месяцев и нашла себе партнера по тавлам, чтобы держать разум в тонусе, в придачу. В столовую вошла госпожа Сел в сопровождении еще нескольких препараторов и гул немедленно стих. Все заняли свои места — И госпожа Сел заговорила, негромко, уверенно. Ей не нужно было повышать голос, чтобы быть услышанной. «Я еще раз приветствую вас от лица десяти и всех препараторов химельнов». Она сказала «химельнов», а не «химельборга» или «кьертании», как будто все они были теперь личной собственностью семьи владетеля. До сих пор Ульм не слышал подобной официальной формулировки. «Некоторые из вас уже успели освоиться здесь, другие только приехали» но мы не можем позволить себе терять больше времени». Порыв ветра ворвался в приоткрытое окно, но белоснежная грива госпожи Селл осталась лежать на спине, как приклеенная. Ульм вспомнил слухи о том, что она носила парик, полностью облысев под действием эликсиров. «Ваша учеба начнется с завтрашнего дня. Пока что учить вас будем я, госпожа Рура и господин Олке». Она кивнула на невысокую полную женщину в костюме кропаря, и тощего, как жертв мужчину с болезненным цветом лица и высокими залысинами над олбом, одетого в коричневый, цвет механикеров. Мы поможем вам найти лимит своих способностей и, разумеется, найти этим способностям наилучшее применение. Многие из вас уже приблизительно представляют, чем будут заниматься. Я говорю прежде всего о тех, кто прошел только одну арку нашествии. Ульм машинально распрямил плечи, будто она говорила исключительно о нем. Судя по нервному ерзанию и перешептыванию других ребят в зале, это было совсем не так. Более того, ерзающих, по первым прикидкам, было больше половины. Но вам не стоит расслабляться. Круг возможной работы механикеров очень широк. Контроль климата, наблюдение за границами стужи, обслуживание абсолютно всех систем жилых пунктов, работа с автомеханиками, поездами, парителями инженеры и рабочие на заводах и пунктах добычи драфта, механикеры. И это не все. После обучения некоторые из вас останутся в хемельбурге другие отправятся по распределению в иные города Кьертании. Но будьте уверены, как бы ни сложилась ваша судьба после того, как вы покинете эти стены, какую бы работу вам ни доверили, ваша служба будет очень важна для Кьертании, для всех нас. Госпожа Селл сделала паузу, прежде чем ее голос, взлетевший под потолок почти одухотворенным, упал до прежнего деловитого тона. «Все, кто прошел только первую арку после этого собрания, идут в общую комнату. Там вами займется господин Олке». Она поглядела на Тощего, явно ожидая, что он тоже скажет несколько слов, но тот только коротко кивнул и продолжил сидеть молча и неподвижно, буравя взглядом пространство перед собой. Ничего интересного, кроме пустых котлов на раздаче, там не было, и Ульму стало не по себе. Он бросил быстрый взгляд на луделу Она прошла две арки, а значит, их пути теперь, возможно, разойдутся. Луделла сидела напряженно хмурясь и смотрела только себе в тарелку. «С теми, кто прошел две арки, все менее определенно. Ваше усвоение демонстрирует возможность...» Госпожа сел резко перекатила это слово на языке. «Стать кропарем». Но возможность — не гарантия. Работа механикюров и кропарей в чем-то похожа, но одни работают с условно мертвой плотью. Вот значит, как они решают для себя вопрос с двигающимися частями снитиров. Условно мертвые. Решение не хуже и не лучше любого другого. Другие с живой. И хотя работа механикюров требует не меньших ответственности, четкости, собранности, ума, в конце концов, Видимо, в этих последних словах ни одному ульму послышалась снисходительность, потому что тонкий господин с залысинами вдруг тихо хмыкнул. Так вот, несмотря на это, чтобы быть кропарем, необходимо не только хорошее усвоение, потому что, как и механикерам, вам придется много работать, в том числе с нейтрализованными препаратами, но и особый склад характера. Работать с живым человеческим телом способен не каждый. Взгляд госпожи Селл пробежался по обращенным к ней лицам. То, с каким напором она говорила о высоком предназначении кропаря, должно было воодушевлять. Но Унельм, как и многие другие, по-прежнему не чувствовал ничего, кроме облегчения. Пока что из ее слов он сделал один, но самый важный вывод. Работа кропаря наверняка требовала большего, менее защищенного и более частого контакта с препаратами. Ульму стало стыдно. Многие из сидевших сейчас с ним за одним столом станут кропарями, от этого никуда не деться. И все же он не мог не радоваться тому, что не будет одним из них. В конце концов, некоторым из механикеров доставалась самая опасная работа. Ведь кто-то должен был нейтрализовывать препараты. Расходовать небывалое усвоение ястребов и охотников на такое никто бы не стал. А механикеров каждый год прибывало немало. Унельм вспомнил ежегодную разделку перед шествием. Именно механикеры руководили мужчинами в защитной одежде, готовившими препараты к установке. уннельм никогда не бывал среди них, но знал, что часть работы требовала прямого контакта с необработанной плотью. Если бы механикеры не обрабатывали добычу перед тем, как доставить ее на окраину, к ней нельзя было бы прикоснуться ни с какой защитой. Кого отправляли на такую работу? Наверняка тех, кто за все время обучения не смог доказать, что может работать головой. Ульм почувствовал, как холодная струйка пота скатывается, ползет по спине. До сих пор он вел себя глупо. Теперь ему нужно постараться. С самого начала в компании «Сорты и гаси он был не самым умным, что уж там, говоря откровенно, мерк на их фоне. Но почему-то ведь они дружили с ним, так? Он любил мечтать о путешествиях и читать книжки о дальних странах и необыкновенных приключениях. А потом пересказывал так, что эти двое заслушивались и просили еще. Умел показывать фокусы и смешить людей. Может ли это как-то помочь ему здесь? Возможно. Если, например, некоторые механикеры занимаются тем, что заговаривают пойманных снитиров до полной покорности перед разделкой. Госпожа Сэл передала тем временем слово госпоже Руре. И голосу той покатился так же быстро и под уклон, как бы, наверное, покатилась она сама под гору на своем пухленьком коротком туловище. Унелем пытался слушать, но ее речь была настолько пронизана любовью к родной стране, долгу и честью, святыми для каждого примерами, миром и душой благословившими наш труд, что он сперва потерял нить, а потом порадовался, что попадет к молчаливому Олке, который, кстати, ничуть не стесняясь, встал из-за стола и пошел к раздаче, чтобы взять добавки. Ульм заметил, что его коричневый плащ механикюра потерт, Шейный платок повязан кое-как, а карманы топорщатся так, будто вот-вот лопнут. Что-то в его походке, торопливое немного боком, напомнило Унельму Гасси, и он невольно приободрился. Когда Рура набрала воздуха в легкие, явно собираясь продолжить нескончаемый монолог, госпожа Селл резко встала с места. «Благодарю вас, госпожа Рура!» и повернулась к раздаче. Когда вы наедитесь, господин олки я попрошу вас отвезти рекрутов, прошедших первую арку, в общий зал. Рекруты, прошедшие две арки, могут заканчивать трапезу и идти в большой тренировочный зал. По итогам ближайших пары месяцев некоторые из вас присоединятся к группе господина Олки. Господин Олки и госпожа руры в свою очередь, будут знакомить вас с другими преподавателями. Все вместе мы поможем вам определиться с наставником в будущем. Не переживайте. Если по поводу кого-то из вас возникнут сомнения, мы проведем дополнительные испытания и тесты, чтобы убедиться, что вы окажетесь ровно там, где нужны больше всего. Да? Девушка с двумя очень длинными косами и пухлыми щеками, раскрасневшимися от волнения, изо всех сил тянула руку, привставая над столом. «Госпожа Сэл!» Голосок у нее оказался тонким, как у мыши. «Да, Ласси. Бывает ли такое, что...» Ласси на мгновение запнулась. «Что Рекрут прошел только одну арку, но все-таки стал кропарем?» «Нет, к сожалению, такого не бывает». Голос Селза звучал мягко. «Возможно, потому что она видела, девочка вот-вот расплачется. У нее, в отличие от Ульма, видно, не вызывало удивления то, что кто-то может так страстно желать себе подобной участи. «Если вы прошли только одну арку...» Ваш организм недостаточно крепок для того, чтобы выдерживать воздействие препаратов, которые требуются для работы кропорем. Но не стоит отчаиваться. Работа господина Олки и других механикеров, с которыми вы познакомитесь в ближайшие месяцы, заключается в том, чтобы найти призвание, которое подойдет вам наилучшим образом. И, возможно, это будет что-то очень тесно, связанное с деятельностью именно нашего круга. Если ваши таланты совпадут со стремлениями, разумеется. «Если это все вопросы, прошу вас пойти со мной и госпожой Руре или присоединиться к господину Олке». Идя к двери, Луделла оказалась рядом с ним и на миг задержалась у его стола. Криво улыбнулась ему, подмигнула. «Ну что ж, удачи тебе, красавчик из Эльмора». «И тебе удачи, красавица из Химмельборга». Ульм хотел коснуться ее руки, но она увернулась. «Но мы ведь продолжим жить рядом и все такое». «Что с того?» Теперь тебе стоит быть умницей, как и мне. Учеба, тренировки, учеба и тренировки». Она кокетливо надула губы. Ульм так и не понял, дает ли она ему отставку в шутку или всерьез. Решил разобраться с этим позже. Постепенно все прошедшие две арки ушли из столовой, и Ульм бегло пересчитал оставшихся. Смотреть очень внимательно времени не было, но их здесь было около сорока-пятидесяти а станет еще больше, когда часть покинувших столовую покажут, что ремесло кропаря им не по силам. А ведь их общежитие было не единственным. Сколько всего рекрутов приехало в этом году в Химмельборг, чтобы встретить свою судьбу? Возможно, об этом напишут в газетах. Господин олки продолжал есть, полностью сосредоточенный на рыбной котлете с золотистым картофелем и зеленым горохом. С одной стороны, Улем мог его понять — «Кормили здесь хорошо, а по меркам Эльмора великолепно. С другой, вряд ли механикеру это было в новинку». Он смутил всех. Никто не решался выйти из столовой первым. Все дожидались знака от руководителя их группы, который, как ни в чем не бывало, продолжал расправляться с котлетой. Проверял их? Ульм рывком встал со своего стола и первым, не глядя на господина Олки, пошел к выходу. Следом за ним, робко, потом увереннее, потянулись другие рекруты. Только когда они все расселись на разномастных стульях, мягких скамейках и лавках у стены, всем мест не хватило, и кое-кто стоял, прислонившись к книжному шкафу и явно надеясь слиться за стеной. Господин олки зашел в общую комнату и направился к высокому креслу в центре комнаты, оставленному для него свободным. Унельм засмотрелся на то, как олки движется. Его длинные худые конечности вихляли как будто на шарнирах, но как-то плавно, почти изящно. Больше всего он смахивал на водомерку, скользящую по поверхности пруда. Теперь Ульм мог рассмотреть его поближе и увидел, что глаза у него непривычно темные для кьертанцев, почти такие же темные, как у сорты. Возможно, и волосы у него когда-то были такими же, но сейчас они стали пепельно-седыми, только над залысинами слегка темнели. Взгляд у господина Олки оказался неожиданно цепким и тяжелым. Как будто в столовой он только притворялся расслабленным и сонным, копя силы, как змея в спячке. Он сидел молча, ожидая, пока стихнут последние шепотки. Под его взглядом в зале стало тихо. Кажется, все неосознанно затаили дыхание. Тогда господин Олки заговорил. Спокойно и негромко. «Еще раз приветствую всех вас. Думаю, многие не в восторге от того, что попали сюда и я могу вас понять. Пока что он был первым в Химмельбурге, кто выражал это так открыто. Позвольте мне говорить с вами откровенно, как с будущими членами моего круга. К механикерам, как вы уже могли заметить, некоторые относятся с пренебрежением. Он наверняка имел в виду госпожу Селл, а может и других кропарей. Но смею вас заверить, недооценивать нас глупо. Некоторые считают, что мы слишком мало рискуем. Другие, что нас слишком много, а лишь редкое бывает драгоценным. Тонкие губы Олки сложились в едкую улыбку. Позволю себе не согласиться ни с тем, ни с другим. Мы рискуем. Рискуем каждый день. Приведу простой пример. Чтобы соединить два препарата уже нейтрализованных между собой, механикеру, работающему с ними, приходится частично очистить места их будущего соединения. Перед праздником шествия в похожей работе участвуют люди без усвоения, под нашим руководством, в защитной одежде, раз в год. И даже до такой работы не допускается ни беременная женщина, ни старик, ни человек слабого здоровья, несмотря на доказанную безопасность. Но никакая защита не спасет от такого воздействия, когда оно регулярно. И как бы высоко ни было ваше усвоение, а оно, увы, не так высоко, раз вы все оказались в этой комнате, работа с препаратами будет влиять на ваш организм. С разной скоростью, с разными последствиями, но этого не избежит никто. И я рекомендую вам усвоить это и не питать ложных иллюзий. Господин олки умолк, давая им освоиться с этой мыслью. И в этот момент Ласси снова подняла руку. «Да?» «Господин Олки, вы сказали, что...» «Мне известно, что я сказал Ласси. Ваш вопрос?» Он, выходит, внимательно слушал в столовой, раз запомнил девчонки на имя. Ласси смешалась и покраснела, но продолжила. «Есть те, кто работает с уже собранными механизмами из нейтрализованных препаратов. Машинисты поездов, паритеры, их здоровье тоже портится?» «Разумный вопрос». Их здоровье действительно угнетается существенно меньше. Так же, как, например, здоровье инженера, который придумывает новые механизмы, вместо того, чтобы собирать их своими руками. Хотя и ему порой приходится иметь дело с не нейтрализованными препаратами. Их еще называют «дикими». Вверх взлетела еще одна рука, и из-за шкафа донесся громкий и дрожащий голос. «Как получить такую работу, господин Олке?» «И снова разумно. Но, быть может, вы нам покажетесь и представитесь?» Из-за шкафа выглянул бледный паренек в очках, похожий на взъерошенного птенца. «Если бы Унельм не знал, что всем здесь исполнилось семнадцать, мог бы принять его за тринадцатилетнего. Меня зовут Гурт». «Прекрасно. Чтобы получить такую работу, Гурт, нужно очень постараться». «В ходе обучения и тестов, которые предстоят вам в ближайшее время, будут выявляться навыки и способности каждого из вас, в том числе личные качества и обучаемость. Если окажется, что из вас выйдет хороший инженер или машинист, вы поступите в распоряжение наставника соответствующей профессии». Унельм вспомнил слова Луделле о том, кто еще наверняка получит эти более безопасные должности. «Ни о чем подобном, конечно, господин Олке не говорил». Наставник будет заниматься своими учениками столько, сколько потребуется, постепенно подключая их к работе. Так что после окончания тестов он станет самым важным для вас человеком. Если вы не сработаетесь, у вас будет возможность подать прошение о замене 10. и если в доступе будут другие специалисты в той же сфере, вам предложат нового. Но определиться лучше в первые несколько недель, потом поменять наставника куда сложнее. Кроме того, никто не любит людей, создающих проблемы. Некоторое время все подавленно молчали, а потом из-за шкафа вдруг снова донесся голос гурта. «А вы ищете учеников, господин Олки?» Тот приподнял брови. «Возможно». «Кем вы работаете?» «А кого вы будете учить?» «Вы инженер?» Теперь вопросы посыпались со всех сторон уже без поднятых рук, и Олки замолк, дожидаясь, пока тишина снова установится. Буду очень признателен вам, если впредь вы будете спрашивать разрешения перед тем, как говорить. Спасибо. Повторюсь, по итогам обучения я, может, и возьму ученика или учеников. Говорить о своей специализации сейчас не буду. Качество, которое я ищу в потенциальных коллегах, станет гораздо проще разглядеть, если вы будете вести себя естественно». Олке вдруг улыбнулся, и в первый раз это было похоже на настоящую человеческую улыбку. Но меня, по правде говоря, изумляет ваш энтузиазм. Подождите. Вы познакомитесь с куда более симпатичными наставниками. Сомневаюсь, что работать со мной — это то, чего вы действительно хотите». Все притихли. Унельм, в отличие от Олки, если он не кривил душой, прекрасно понимал, почему многие начали его расспрашивать. Кажется, этот механикер был себе на уме, но он, по крайней мере, говорил с ними откровенно. В его речи не было ни приторности госпожи Руре, ни излишней обтекаемости формулировок, как у госпожи Селл. «Да?» Девушка с длинными распущенными волосами, удобно устроившаяся на мягкой скамейке, тянула руку. «Меня зовут Линна. Я слышала, что некоторых препараторов приглашают на балы, всякие светские мероприятия, танцы. Нас тоже могут пригласить?» Со всех сторон захихикали, но Олки оставался серьезным. Да, препараторы действительно участвуют в светской жизни Химмельборга. Это часть нашего статуса и наших обязанностей. Однако такая возможность — привилегия. На мероприятия приглашают тех, кто показал лучшие результаты во время учебы, а потом лучшие рабочие результаты, самый высокий рейтинг. Там бывают не только ястребы с охотниками, но и некоторые паритеры, кропари, инженеры. Любой может. Но для этого нужно хорошо потрудиться, стать лучшим из лучших». В комнате зашептались, в основном девчонки. «Какие мы все еще в сущности дети», подумал вдруг Ульм Халадея, и это была чужая, взрослая мысль. «Нас все еще легко отвлечь обещаниями красивой и веселой жизни. Еще недавно они были напуганы до смерти, и вот щебечут, мечтая о том, как будут танцевать с благородным Дином на балу». Он вдруг поймал на себе тяжелый взгляд, Господин Олки смотрел на него в упор, как будто отмечая что-то, а потом перевел взгляд на кого-то еще. Чем может заниматься человек с таким взглядом? Наверняка это можно как-то выяснить. Олки должен быть заметным в своем объединении, как сэл или рура В своем, раз ему поручили такую ответственную задачу. «Мы начнем завтра», — сказал Олки, дождавшись, пока все начнут смотреть на него. «Собираемся в тренировочном зале в шесть утра». «На голодный желудок. Сегодня больше не есть. Пить воду можно. С собой возьмите письменные принадлежности и бумагу. Они вам пригодятся позже, после завтрака, в аудиториях. Но у вас может не оказаться времени, чтобы зайти в свои комнаты». «К чему нам готовиться?» — спросил Гурт, осмелевший настолько, что теперь из-за шкафа, не скрываясь, торчали его нос и большая часть бледной щеки. «На данном этапе лучшая подготовка — это крепкий сон». Мягко сказал Олке, видимо, решивший спустить на этот раз реплику не по поднятой руке. «Ложитесь пораньше. Выбросьте все лишнее из головы. Учитесь засыпать быстро и спать крепко. Это вам еще не раз пригодится. Жизнь препарата это железная дисциплина. Те, кто понимает это раньше других...» олки бросил взгляд на стойку девчонок на мягкой скамейке. «Как раз и оказываются на балах, которые вас так интересуют». Идя по коридору в свою комнату, Унельм думал о том, что господин Олке, судя по всему, знает, о чем говорит. Видимо, надежды на то, чтобы пробиться в паритеры, у него почти нет. Но ведь летают не только они, но и механикеры-обслуживающие парители, и еще другие члены экипажа, чьи функции Унельм представлял пока смутно. Весь первый раздел купленной им книги был посвящен прославленным паритерам. Остальным пока не уделялось внимания. Машинистам на худой конец тоже неплохо. Но это значило изо дня в день ползать по земле к Ертании, а при мысли о том, чтобы хоть раз подняться в небо и увидеть чужие дивные края, сердце сжималось. Кто знает, может, господин Олки как раз из паритеров, он бы наверняка не стал заявлять об этом открыто, чтобы все тут же не начали с ума сходить от желания угодить ему. Хотел, чтобы они вели себя естественно. Унелем даже остановился, пораженный этой новой мыслью. Она показалась ему вполне здравой, И догадка почти сразу начала перерастать в уверенность. «Уймись», — сказал он сам себе, — «возьми себя в руки. У тебя есть только догадки. Кем бы он ни был, твоя задача — показать себя хорошо. Об этом и думай. Для начала иди спать, как он велел, и спи крепко». Это было разумно, очень разумно. Ульм мысленно похвалил себя, но решил, что большого вреда не будет, если перед сном заглянет на минутку Клудели. Не потому, что мысль о ее хитрых глазах и умелых руках мешала ему, как говорил Олке, выбросить из головы все лишнее. Конечно, нет. Просто очень уж любопытно было узнать, о чем шла речь на ее собрании. Но когда он постучал в дверь, никто не отозвался. лудела определенно была внутри. Снаружи на коврике в коридоре стояла ее обувь. Унелем постучал еще раз, немного потоптался у двери, а потом пошел к себе и лег в постель почти сразу, но еще долго ворочался, думая о парителях и их экипажах, господине Олке, Луделе, Балах, и уснул только тогда, когда небо за окном посветлело.